Глава 14. Эпоха потрясений и сдвигов выделяет не только героев. Как старые, заждавшиеся своего часа мины, всплывают на бурную поверхность, проходимцы, авантюристы, палачи, люди без чести, без взглядов, без простых человеческих привязанностей. Покидавшего Париж Анатолия Демьяновича Сычева, полковника неприметной внешности и неброских манер, провожал и Единственный человек. А о Магомете Бехаджет Лаше слышали многие, но мало кто знал его в лицо. Крепкий мужчина лет 50 с пронзительными бирюзовыми глазами, на смуглом полноватом лице и жестким ежиком седоватых волос, он был красив той редко встречающейся красотой, которая привлекает и вместе с тем настораживает или даже отталкивает. Шумно заявив о себе в семнадцатом году книгой из турецкой жизни о застенках Абдулгамида с их пытками, убийствами и прочими кошмарами, Хаджет-Лаша в дальнейшем предпочитал оставаться в тени, но уже хотя бы потому, как держался с ним полковник Сычев, предупредительно, с той естественной почтительностью, которая свойственна умным помощникам выдающихся людей, можно было догадаться, что Хаджет-Лаша наделен властью, недоступны обычному человеку. Что ж, власть эта и впрямь была велика. Создатель Лиги защиты России, ставивший перед собой широкие задачи и цели, от вербовки среди русских эмигрантов добровольцев для белой армии до жестоких тайных приговоров отступникам и просто неугодным, Хаджет Лаша был одним из доверенных лиц сильных мира сего и служил им, обуреваемый страстью войти в их круг, чтобы уже на равных с ними вершить судьбы человечества. До отхода поезда в Гавр оставалось еще минут десять, и Хаджет Лаше, взяв Сычеву под руку, водил его покрытому перрону. Доведется видеть Антона Ивановича Деникина, а также Татищева, попытайтесь толковать им, что рассчитывать святой борьбе с большевиками уже не на кого. Во всяком случае, на совещание пусть не надеются передовых умов России здесь нет, людей решительных и твердых, способных хоть как-то изменить ситуацию в России тоже. Есть группа выживших из ума кастратов. Я русский, и мой долг довести это до сведения всех». Хаджет Лаша говорил, говорил, словно еще и еще раз хотел утвердиться в принятом решении. А причина его породившей были возмущение и гнев на русское правительство в эмиграции и так называемое «русское политическое совещание». На заседании совещания, спешно созванного его председателем князем львовым обсуждался тост Ллойд Джорджа на банкете и его же ответ на запрос полковника Греттена в палату общин. Дважды Ллойд Джордж публично высказался в том смысле, что блокада Советской России Антантой уже не достигает цели что блокада уже стала обоюдоострым оружием, бьет по Европе и по Антанте не меньше, чем по большевикам. Заявления Ллойд Джорджа свидетельствовали о том, что Европа стала уставать ждать благополучного исхода войны с большевиками, что наступает время считаться с реальностью. Грустно это было заседание. Каждый из членов совещания понимал, что значит установление торговых отношений с большевиками. Это снятие блокады, прекращение военных действий и не исключено признание советского правительства. Россия производит громадное количество зерна и всевозможного сырья, в чем мы очень нуждаемся, — оправдывал этот свой шаг Ллойд Джордж. Но нет, не в этом была причина изменения отношения Англии к большевистской России. Россия пока ни черта не производила. Главное было в другом. Английские пролетарии и трет-юнионы стали проявлять все больше сочувствия к советской России. Они создали комитеты действий и с их помощью начали оказывать давление на правительство. Докеры отказывались грузить на корабли оружие, направляемое Деникину. В пользу советской России прокатилась война забастовок Дело дошло до демонстрации с лозунгами «Мир с Советской Россией». Ллойд Джордж дрогнул, испугался за себя и за свой кабинет. Члены русского политического совещания поняли, приближается катастрофа. А что предприняли? До чего додумались? Обратиться с воззванием к Ллойд Джорджу, послать обращение к английскому парламенту? Слюни и сопли, слова вместо поступков. Когда Хаджет-Лаша понял, что в русском политическом совещании собрались одни говоруны и рассчитывать на их помощь не следует, он принял решение действовать самостоятельно. Разыскал прибывшего в Париж полковника Сычева. Когда-то они были знакомы, и Хаджет-Лаша хорошо знал, что полковник – убежденный борец большевиками и что храбрости ему не занимать. И что еще важно, он был авантюристом и циником, Человеком своего времени. Еще этот старый политический маразматик Извольский предложил послать письмо Лой Джорджу с выражением нашего Фе. «А кто мы в сущности такие? Какое значение для Лой Джорджа имеет наше мнение? Да и станет ли он читать наше письмо?» «У вас есть какие-нибудь радикальные предложения?» – спросил полковник. «Как станем драться еще и с англичанами? Помрем с музыкой?» Лаша едва заметно улыбнулся и довольно долго молчал, словно прикидывая посвящать ли полковника в свои размышления и планы. «Не помню кто, — кажется, Маклаков сказал на заседании, что большевики все больше завоевывают общественные симпатии, и с этим нельзя не считаться, — тихо заговорил хаджет Лаша. — А разве не так? — Не так. Симпатии завоевываются с помощью дел. То, что эти болтуны там... Лаша пренебрежительно указал рукой в сторону, что должно было означать «члены русского политического совещания – то, что они называют симпатией, не более как сочувствие, сострадание. Война, разорение, голод – вот причины сострадания. Наша задача – вызвать у европейского общества обратное отношение к большевикам, а именно антипатию, отвращение. Было чуть больше года назад». После изуверского убийства членов царской фамилии были и антипатии, и отвращения. Вот-вот, — живо отреагировал Лаша, — все это надо пробудить вновь. Судьба дает нам в руки все меньше шансов, поэтому слушайте меня внимательно. И Лаша изложил свой замысел. Полковник он показался не нелишенным смысла. Его существление вполне вероятно могло коснуться тех, кто сегодня настаивал на замирении с большевиками. Хаджет лаша был человеком дела. Он уговорил полковника Сычева взяться за руководство операций и уже спустя неделю провожал его в Гавр. В Гавре полковника ждал загруженный боеприпасами пароход, идущий в Севастополь. Раздался длинный свисток кондуктора, и поезд медленно, с ревматическим скрипом и вздохами, тронулся. Хаджет Лаша шел рядом. «Ах, как я завидую вам, полковник! Знаете, здесь ко всему легко привыкаешь, кроме запаха, чужой запах. Россия сейчас пахнет остывшим пожарищем», — угрюмо сказал Сычев. «И все же, когда-нибудь, даже очень скоро...» Лаша начал отставать. Поезд выбрался из-под сумеречного вокзального навеса и, продолжая разгоняться, побежал по солнечной с грязными снежными заплатами земле, полковник все еще стоял на ступенях вагона, подняв руку в прощальном жесте. — Кланяйтесь там, России, — сказал Аша, зная, что полковник уже не услышит его. — Но Сычев понял, — точнее угадал последние слова патрона. — Все непременно, — ответил он, — все непременно. Прибыв в Севастополь, Сычев встретился с начальником Объединенной морской сухопутной контрразведки полковником Татищевым. Не тратя лишних слов, вручил ему письмо, даже не письмо, а записку, короткую, сухую, но тон ее был начальственный приказной. «Князь, окажите подателю сего любую помощь, какая ему понадобится». «Хаджет Лаша». Среди штабных офицеров ходил слух, что Татищев вовсе не был князем, будто бы когда-то давно мелкий агент контрразведки, жандармский ротмистр то ли Рукасуев, то ли Сухоруков, из-за своей режущей ухо фамилии получил в своем департаменте звучный псевдоним и таким образом примазался к известному клану князей Татищевых, и будто бы его давний начальник, Говорили, что это был не нелишенный остроумия подполковник Климович, таким псевдонимом хотел подчеркнуть склонность ротмистра к незаконному обогащению, ибо известно, что «тать» и «татище» на Руси означало «вор», «ворище». Так ли это, нет ли, кто теперь скажет, да и кому нужно в это смутное время докапываться до истины? Впрочем, и «татищевы» Повели свою замечательную фамилию не от святых праведников. Новгородский наместник Василий Юрьевич, еще в начале XV века, служа государю великому князю Василию I, сыну Дмитрия Донского, похищал новгородских свободолюбцев и тайно отсылал их на расправу господину своему, отчего и получил в вольном городе кличку Татище. Темна вода в облацах сегодня ты убивец и вор, а через триста лет дети твои, ученые, меценаты и фамилию свою произносят с гордостью. Должно быть, и новоиспеченного Татищева эта мысль вдохновляла во всех его делишках. — Рад оказать услугу, — сказал гостю Татищев. — Как хаджет, здоров ли? — Давно не виделись, что в Париже. Сычев, полностью подтверждая свою фамилию, немигающе смотрел на него, и Татищев неуютно поежился, замолчал. «Хаджет-лаш здоров. А Парижа как-нибудь в другой раз», — ровным бесстрастным голосом сказал, наконец, Сычев. «Сейчас же». «А деле?» «Да-да, конечно», — согласился Татищев. Человек далеко не робкого десятка, он и сам не понимал, что с ним происходит в обществе Сычева, От этого человека веяло холодом недоверия и подозрительности. Серые, почти белесые глаза его были словно отражением того мира, которому практически открыто служил Лаша и тайна, но столь же верно он, Татищев. Этот мир назывался просто «деловые круги». Те деловые круги, которые стояли за правительствами и армиями, те деловые круги, которые по существу и правили миром, Не будь всего этого, Татищев не только мысленно, но и вслух отправил бы посланца «Хаджет Лаша ко всем чертям, а может и дальше». Теперь же вынужден был спросить, чем могу быть вам полезен? И опять Сычев заговорил не сразу, словно все еще обдумывал, раскрывать ему или нет перед Татищевым карты. «Ну, скажем, для начала меня интересует большевистское подполье. Оно существует?» Большевистское подполье — не газон с цветами, — князь начал постепенно овладевать собой. Едва раскрывал, вырывал с корнем. И все же оно есть? Несомненно. Даже с каким-то вызовом, с бравадой, подтвердил полковник, — несомненно, есть. Стало быть, особо царской фамилии, пребывающие здесь на юге, подвергаются постоянной опасности, — не то спросил, не то строго укорил полковника Сычев. «Не более, чем мы с вами», — сухо сказал Татищев. «Он уже полностью пришел в себя. Магия посланца Хаджет-Лаша больше не действовала на него. Большевистское подполье в Крыму пока, к сожалению, есть, а членов царской фамилии, к счастью, нет. А великий князь Николай Николаевич, он ведь еще осенью собирался приехать в Крым». «Точно так», — снисходительно кивнул Татищев, «но вооруженные силы Юга России», порвали с монархическими идеалами. — Мы сейчас все конституционные демократы, — он усмехнулся. Узнав об этом, великий князь написал Антону Ивановичу, что он отказывает себе в счастье вернуться на родину. — Стало быть, он все там же, в Италии? — потерянно спросил Сычев. — Сен-Маргрет. Весело будто вот, радуясь за великого князя, подтвердил Татищев. Его собеседник долго молчал, Потом поинтересовался почти без надежды. Стало быть, никого из особ царской фамилии в Крыму? Я правильно вас понял? Ну, если уж вам этого хочется. Находится здесь, например, великий князь Андрей Владимирович. Татищев умиленно улыбнулся. Не так давно выражал желание вступить в армию. Антон Иванович. Отказал. Есть еще его братец, великий князь Борис Владимирович, матушка их Мария Павловна. Пожалуй, все. Нет, еще герцог Лейхтенбергский-младший служит на флоте. Сычу скривился Вся эта дальняя императорская родня, седьмая вода на киселе, не представляла для него никакого интереса, ибо не могла быть полезна для того дела, ради которого он приехал в Крым. Это невеликий князь Николай Николаевич, родной дядя покойного царя, верховный главнокомандующий в начале мировой войны, а на сегодняшний день один из немногих по-настоящему серьезных претендентов на престол и, главное, очень популярный человек в Европе. Сычев начинал понимать, обычно не ошибающийся хаджет Лаша на сей раз допустил промах, доверившись старой информации о якобы отбывающем в Крым Николая Николаевича и дел, оказавшееся в Париже верным, поставлена под угрозу. Идея, возникшая у Лаше, была проста и сулила успех. Надо было организовать покушение на великого князя Николая Николаевича, приписав его большевикам-подпольщикам, а еще лучше агентам ЧК. И этого было бы достаточно, чтобы даже те, кто готов всерьез заигрывать с советами, надолго умолкли. После жестокой чудовищной расправы над императорской семьей в Екатеринбурге Казнь почтенного старца только за то, что он мог быть претендентом на российский престол, несомненно, вновь сколыхнула бы повсюду в мире волну гнева против большевиков. «А зачем вам, кстати, понадобился великий князь?» Совсем уж развеселившись, спросил Татищев. «Чтобы засвидетельствовать ему свое почтение, — язвительно сказал Сычев, — а заодно устроить на него покушение». Недавняя веселость мгновенно покинул начальника контрразведки, и опять он почувствовал себя неуютно. «Изволите шутить? Отнюдь. Именно покушение, чтобы весь мир, как это уже было весной восемнадцатого, взвыл от негодования. Объяснить все подробнее? Или так понятно?» «Но ведь это...» «Это...» Полковнику стало трудно дышать. Он судорожно рванул верхнюю пуговицу кителя. «Вы правы», — бесстрастно произнес Сычев. «Это замысел Хаджет-Лаша, возникший не от скуки, но по требованию, ну, скажем так, времени». «Вы здесь не понимаете, что Европа готова отдать вас на растерзание?» «Сволочи!» — выругался про себя начальник от разведки, имея в виду и своего собеседника, и Хаджет-Лаша, и всех тех, кто возвышался за их спинами». Уголовники. Он понял, что не должен сам вмешиваться в это дело, его нужно отвести от себя. «Видите ли, — задумчиво начал он, — видите ли, я готов помогать Хаджетлаше в тех пределах, в каких позволяет мне мое представление о чести и порядочности. В данном же случае... «Вы хотите сказать, что мы не можем на вас рассчитывать? — удивленно спросил Сычев. «Я хотел сказать только то, что сказал», — холодно ответил Татищев и, помедлив немного, добавил, «У меня есть сотрудники, с коими я вас сведу. Вполне допускаю, что им придется по душе замысел Хаджетлаша». Голос Татищева креп, обретал уверенность, к сожалению, больше не располагаю временем для продолжения нашей интересной беседы. Контрразведка располагалась в самом центре города на Екатерининской, в покинутом хозяевами крупными банкирами, старинном, много раз перестраиваемом, готического стиля особняки. Татищев вышел из кабинета и, не оглядываясь, лишь слыша за своей спиной шаги полковника, пошел по сложному лабиринту коридоров, заставленных сундуками, столами, шкафами и шкафчиками, словом, всем тем, что еще совсем недавно придавало человеческому жилью, уют и комфорт. Вытесненные в коридор эти предметы лишь подчеркивали атмосферу безысходной заброшенности и разорения, уже давно поселившихся здесь. Он резко толкнул невысокую дверь и скрылся за нею. Полковник удивленно остановился и стал ждать. Татищев не появлялся довольно долго, наконец, встал на пороге. «Капитан, поручаю вам нашего гостя, полковника Сычева». Татищев пропустил полковника в небольшой, с одним зарешоченным окном кабинет, сам же ушел, не откланявшись. Навстречу Сычеву шагнул моложавый на лысеющий капитан. Щелкнув каблуками, представился капитан Селезнев, полковник Сычев. — Присаживайтесь, — предложил капитан Селезнев и, усевшись против Сычева, спросил. — Откуда изволили? — Из Парижа. «Ах, ах!» — вырвалось у капитана. «Ах, у Парижа! Ах, у Парижа! У мамзели юбки да пупай чуть пониже!» — один казачок пел. И, не пригасив искорки смеха, также же бодро и весело продолжил. «Трещим по всем швам!» — загоняют в Крым, как джина в бутылку. «Из Одессы вышибли, из Ростова тоже, в новороссийский еще держимся. Вот и все о нынешних наших событиях». «Знаю». Сычев мрачным, гипнотизирующим взглядом смотрел на Селезнева, но тот даже не замечал строгого взгляда, так же весело продолжал. «Вчера по делам службы посетил винодельческое хозяйство Магарач. Ах, боюсь, не успеем все выпить, придется в море спускать. Так вот вам веселая картинка, парадокс судьбы. Обовшивейший казачок пьет прямо из бутылки вино, который прежде император позволял себе только по праздникам. И без перехода Селезнев сказал, что касается вашего дела, князь посвятил меня ваше предприятие, тонкая материя, и человек, подходящий для столь важного дела, у меня имеется, четкий, решительный, но... Представьте мне его, попросил полковник. Селезнев кивнул. Штабс-капитан Гордеев, недавно к нам прикомандирован... Служил в контрразведке в добровольческой армии. Отзывы блестящие, но... — Что? — насторожился Сычев. — Нет объекта, — развел руками капитан. — В Крыму сейчас нет никого, кто мог бы соответствовать такой операции. — Сегодня нет, а завтра, возможно, будет, — спокойно сказал полковник. Немало повидавший в жизни Сычев хорошо знал, что надо уметь ждать, что фортуна вознаграждает за терпение.